Мне было известно, что у Портера есть жена и ребенок, но я не знал, что после того, как мы расстались в Техасе, он пробрался к ним и нашел жену при смерти. Несмотря на близость, установившуюся между нами в тюрьме, Портер никогда не упоминал в разговоре со мной о своих семейных делах. Он ни разу не обмолвился словом о ребенке, который, однако, постоянно занимал его мысли. Мы с Биллом отправляли бесчисленное множество писем маленькой Маргарет. Только раз Портер упомянул о ней. Это случилось, когда ему возвратили один из его рассказов. Он был огорчен, так он сказал нам, потому что хотел послать подарок одной своей маленькой приятельнице. «Быть может, нас еще не совсем забыли там», — сказал я. Забыли или отвернулись? Не все ли равно? Я оставил по ту сторону этих стен много друзей. Это все были влиятельные люди. Они могли бы выхлопотать мне помилование. Он посмотрел на меня взволнованно и нерешительно. эл вы верите в мою виновность?» «Нет, Белл, я готов в любую минуту присягнуть, что вы невинны». «Спасибо» значит, у меня все-таки есть один друг. Я очень рад, что они забыли обо мне. Я не хочу быть кому-нибудь обязанным. Я сам хозяин своей судьбы. Если я сбился с пути и угодил сюда, тем хуже для меня. Когда я выйду отсюда, я не буду ничем обязан ни одному из них. Многие из этих друзей сегодня сочли бы для себя величайшей честью помочь генри в то время, когда он был просто арестантом Биллом Портером. Мне уже недолго осталось пробыть здесь, полковник. Как вы думаете, много ли договоров о поставке придется еще заключить за это время? О, сущие пустяки! Мы, может быть, сумеем найти какой-нибудь выход? Для вас выход может быть только один — побольше думать о себе и держать язык за зубами. После этого мы проглотили еще немало стаканов вина, немало рюмок виски и еще долго беседовали, невзирая на то, что огни были уже давно погашены. Портер сдался, признав себя побежденным. Но эта сдача терзала его, точно безобразный червяк, то и дело жаливший его сердце. Он старался как мог сохранить тайну торгов. Он боролся за то, чтобы договоры заключались с теми, кто предложил наиболее низкую цену. Ему приказали открыть тайну торгов. Он значил в их глазах не больше, чем любой из предметов обстановки в канцелярии эконома. Он должен был поступать так, как этого хотело начальство, и не рассуждать. «Гнусные негодяи», — говорил он мне, Не обращайте на них внимания. В тюрьме честность далеко не лучшая тактика. Разумеется, я буду плевать. Мы здесь только рабы, отданные во власть мошенников».